В этот момент в комнату вошел Брюс и поспешил к ним. Пока Эмбер сидела, лишившись дара речи, мальчик вырвался из ее рук и подбежал к отцу, повиснув у него на плече. Брюс стоял над Эмбер, глядел на нее сверху вниз и улыбался. — Я подумал, что найду тебя здесь. Глава двадцать восьмая В тот вечер, когда Эмбер переодевалась к ужину, к ней в спальню ворвалась Джемайма. «Эмбер — Эмбер! — вскричала она радостно. — О, Эмбер, спасибо вам! Эмбер обернулась и с раздражением отметила, что Джемайма выглядит более хорошенькой, чем когда-либо. На ней было платье из желтовато-голубого атласа, отделанное истинными розами, а живые розы украшали прическу. «Спасибо за что? Конечно же, за то, что вы пригласили лорда Карлтона к нам на ужин. Отец сказал, что он придет, и что это вы пригласили его». «Джозеф Каттл тоже будет, не забудь», — сердито предупредил Эмбер. «И если ты не будешь с ним любезно, отец очень рассердится». «О, это Джозеф Каттл! Да кому он нужен? О, Эмбер, я так волнуюсь! Что ж мне делать? Что я буду говорить? Ведь не обязательно нужно произвести хорошее впечатление. Скажите мне, что я должна делать? Ну, пожалуйста, Эмбер, вы все знаете о таких вещах!» «Надо быть спокойной и скромной», — посоветовала Эмбер несколько ядовито. «И помни...» «Мужчины не любят навязчивых женщин!» Лицо Джамаймы мгновенно посерьезнело. «Я это знаю. Я должна быть очень официальной и томной. Ах, если бы только у меня это получилось! Но, боже мой, я боюсь, что, как увижу его, упаду в обморок. Скажите, как я выгляжу?» «Лучше некуда», — заверила ее Эмбер, и встала, чтобы надеть платье. Она чувствовала себя несчастной. Измученная болезненной ревностью, она отчаянно боялась своей падчерицы. Вчера Эмбер весь день провела с Брюсом, и теплота тех часов все еще согревала ее, пульсировала в каждой клеточке тела. И вот теперь Джемайма, юная, очаровательная и смелая, неожиданно превратилась в опасную соперницу. Ведь своим браком со старым и богатым купцом Эмбер приобрела ложную респектабельность, которая отгородила ее и, как ей казалось, делала менее желанной. К тому же Джемайма была не замужем. И хотя Сэмуэль совершенно убежденно заявил, что лорд Карлтон не станет брать себе жену из рода Денджерфилдов, Эмбер не могла не тревожиться. «Не будь дурой!» — говорила она себе сотни раз. «Не станет он жениться на такой простушке, как Джемайма, за все золото Англии! Ведь он сам достаточно богат теперь!» «Ах, но от чего Джемайма не выглядит, как Летис?» Она не глядела на Джемайму, надевая платье, но чувствовала, что та взволнованно наблюдает за ней и Кэмбер стала возвращаться уверенно в себе. Платье было сшито из кружев цвета шампанского, поверх атласа такого же цвета и украшено тысячу золотых звездочек. Эмбер повернулась, по-прежнему избегая глаз Джемаймы, и подошла к туалетному столику, чтобы надеть изумруды. — О, — вскричала Джемайма, — как вы прекрасны! Она перевела взгляд на свое отражение в зеркале. — Он просто меня не заметит. — Ну, конечно же, заметит, милочка, — снисходительно проговорила Эмбер. — Ты никогда не выглядела такой хорошенькой. В этот момент в комнату просунула голову служанка Джемаймы Картер. — Мисс Джемайма, — шепотом позвала она, — здесь его светлость. Он только что пришел. Уэмбер ёкнуло сердце, но она даже не повернула головы. Джимайма выглядела так, будто ее приговорили к казни. — Он здесь! — выдохнула она. — О, боже мой! Одно это восклицание выдало ее отчаяние, ибо богохульство запрещалось в доме Денджерфилдов не менее строго, чем сквернословие. Потом... Джемайма подхватила юбки и убежала. Через пять минут Эмбер была готова спуститься в гостиную. Ей не терпелось выяснить, как он, Брюс, станет смотреть на Джемайму. Но больше всего на свете она хотела снова увидеть его, услышать его голос и глядеть на его лицо, быть вместе с ним в одной комнате. — Будьте осторожны, мэм! предупредила Нэн тихим голосом, подавая веер. Эмбер увидела его, как только вошла в гостиную. Он стоял и разговаривал с Сэмюэлем и еще с двумя джентльменами. Джемайма была рядом. Она не отрывала от Карлтона глаз, поворачивая голову, как цветок за солнцем. Эмбер направилась к мужчинам но ей пришлось несколько раз остановиться по пути, чтобы поздороваться с другими гостями. Большинство были ей знакомы по прежним приемам за прошедшие пять месяцев. Купцы, адвокаты, банкиры, часть того надежного богатого сословия, верхушки среднего класса, которая быстро набирала силу в Англии, именно они составляли большинство гостей. Эти люди в значительной степени оказывали влияние на политику правительства как на внутреннюю, так и внешнюю, ибо в их руках находились основные финансы страны. Почти все, за малым исключением, были на выигрывающей стороне во времена гражданской войны, и их состояние продолжало расти, когда побежденные роялисты томились в тюрьмах, разорялись от непомерных налогов в своей стране или влачили жалкое существование в изгнании за границей. Даже наступившей реставрация многим из них не смогла помочь вернуться к прежним условиям жизни. А эти люди стали нынче самыми богатыми и сильными в королевстве. Именно купцы громче всех требовали начать войну с Голландией, Это диктовалось необходимостью защитить торговые дела Англии от опасного соперника. Поэтому лорд Карлтон, капер, потопивший немало голландских кораблей и захвативший горы голландских грузов, хоть и был аристократом, пользовался огромным уважением и вызывал восхищение гостей. Наконец Эмбер удалось приблизиться к небольшой группе, стоявший у золотистых занавесей. Она сделала глубокий реверанс. Брюс поклонился. Джемайма не сводила с них глаз. — Рада, что вы смогли навестить нас, лорд Карлтон. Теперь Эмбер могла более спокойно смотреть ему в лицо, хотя внутреннее напряжение не ослабло. — Я чрезвычайно рад, что пришел миссис Денджерфилд. Никто из присутствующих не мог бы догадаться, что только три часа назад они лежали в одной постели. Теперь они были холодны и вежливы, как малознакомые люди. Пригласили к столу, и гости потянулись в столовую, где угощение подавали на французский манер а-ля фуршет. Еды хватило бы, чтобы трижды накормить сотню людей, а белого и красного вина — галоны Восковые свечи бросали мягкий и яркий отблеск на прически дам, на их обнаженные плечи. В соседней комнате играли скрипачи. Некоторые дамы были одеты с придворным великолепием, мужчины — в скромный черный бархат или шерстяные одежды. Эмбер и Брюс сразу же оказались разделенными, ибо ей Надо было выполнять обязанности хозяйки, а его окружили купцы, которым не терпелось узнать, когда именно начнется война, сколько голландских кораблей он захватил, и верно ли, что в Голландии свирепствует чума, и поэтому покорить ее не составит труда. Его спрашивали, почему король не исправляет положение, сколько еще времени будет продолжаться праздность и коррупция при королевском дворе. И приватно, насколько безопасно одолжить его величеству крупную сумму денег, наши корабли, наша торговля, наши моря, снова и снова звучало в разговоре.